Потерянный рай Очень скоро у нас с Хорстом появилось единственное желание – как можно скорее отправиться в Освояси. Нубы, относясь к нам по-прежнему с любовью и доверием, проявляли, тем не менее, такую назойливость, что не оставалось ни одной спокойной минуты. Как пчелиные рой вились они вокруг, и при всей нашей приязни это несказанно утомляло. Ранее все нубы были исполнены достоинства, никогда лишний раз не выражали своих желаний. Теперь все кардинально изменилось. Это не касалось моих старых друзей. Они и в лохмотьях остались прежними, но прочие из соседних селений сотнями прибегали к нам, чтобы поздороваться. И все время что-то просили. Лекарства, табак, бисер, рубашки, брюки, батарейки, солнечные очки, вылечить раны и тому подобное. Все просьбы мы просто физически не в состоянии оказывались выполнить. Даже ночью покой нам только снился. Кроме того, порядком изматывала непереносимая жара. И в темное время суток температура на термометре поднималась за 40 градусов. Там же, куда проникали лучи солнца, припекало так, что невозможно было дотрагиваться до предметов. В довершение ко всему нагрянули ураганные ветры, и из-за облаков пыли видимость вокруг снизилась до нуля. Старые друзья среди нуба настолько обрадовались встрече, что вскоре разместили нас не в хижине, а в единственном на все селение доме, правда еще недостроенном. Отсутствовавшую пока крышу в срочном порядке заменили покрытием из стеблей дуры. Первым делом Хорст прибил дверь, чтобы хоть как-то обороняться от нашествия Нуба. Выглядели туземцы теперь ужасно. Все без исключения ходили в грязной рваной одежде. Даже маленькие дети были завернуты в какие-то подозрительные лоскуты, Хуже, чем попрошайки в европейских переулках. Неприглядная картина. Нам стало интересно, как ты отриагирует Нуба на свои фото в моем альбоме о них. Я показала снимки только некоторым туземцам. Реакция оказалась поразительной. Они смущенно посмеивались, стыдясь свои ноготы. Чтобы доставить радость нуба, мы с Хорстом посетили несколько праздников ринговых боев, которые выглядели теперь как-то потешно.